В первый совместный вылет они со Страшилой отправились точно по расписанию. Ник прибыл на борт даже не за двадцать, а за сорок минут. Аккуратно распихал по местам свои немудренные пожитки и отправился в пилотскую рубку. «Ты что, со всем своим барахлом явился?» Воинственно поинтересовалась у него Страшила. «Ну да», — отозвался Ник. Но «Я слышал, что мусорщики живут в своих кораблях. А у меня как раз через два дня срок аренды квартиры заканчивается». Вот я и перебрался. А разве ты не из-за этого потребовала, чтобы у нас тут всё было раздельным, и душ, и кухня? Похоже, что не из-за этого. Но Страшила Трис не стала ему ничего говорить. Только молча развернула своё кресло и кивнула ему на второе, установленное в рубке только что, во время ремонта. Садись. Через семь минут вылет. От станции они отстыковались ровно через 7 минут. План полёта Страшила ему не скинула. Но всё равно до мусорных полей пилить было не менее двух суток. Так что Ник решил сначала просто помалкивать и делать всё, что ему велят. Полёт прошёл спокойно. Ник почти безвылазно торчал в пилотском кресле, хотя корабль большую часть времени вел автопилот, а все манёвры производила сама Страшила, появляясь в рубке только на те 15 минут, в течение которых их надо было подготовить и провести. Но та заявила, что не собирается подтверждать пилотский ценз придурком, способным исполнять на корабле только роль груза, отлежавшего себе бока в каюте. Так что ему пришлось исполнять роль груза, мозолящего свою задницу в пилоском кресле, убивая время очередным просмотром базы по кораблям, которые могли встретиться им в мусорных полях. Но как бы там ни было, свои положенные 8 часов сна в сутки он получил, и часть из них тратил на разминки и тренировки действий в невесомости. Это было несложно, так как двигались они по сложной эллиптической траектории. То есть участки без тяги были достаточно протяжёнными, а система искусственной гравитации бота позволяла осуществлять местное отключение. Страшила-трис окончательно устроилась в своём кресле, когда до входа в мусорное поле, к которому они приближались, паучку оставалось уже где-то полчаса. Покосившись на Ника, который продолжал копаться в корабельных базах, она ухмыльнулась и спросила, «Чем занимаешься, партнёр?» «Да так», — отозвался Ник, «Пытаюсь разобраться в том металлоломе, в котором нам предстоит копаться». «И как, разобрался?» «Нет», — мотнул головой Ник, выходя из сети. «Пока в голове сумбур и каша, и много вопросов». «И какие же?» Похоже, больше из вежливости поинтересовалась Страшила. «Ну, например, как это так случилось, что у лузитанцев сейчас на вооружении девятое поколение, а здесь у нас обломки ихнего восьмого». Страшила некоторое время молчала. А затем нехоть и спросила. «И что тебя удивляет? Но ведь у других встречаются и пятое, и шестое, и седьмое. А у лозитанцев только восьмое. При том, что с момента битвы прошло почти 70 лет. Неужели у них поколения вооружений меняются так медленно?» Страшила Трис покосилась на него, хмыкнула, покачала головой и произнесла. «Вот интересно, откуда ты такой взялся?» «Какой?» «Такой!» Зло огрызнулась она а затем смелости и пояснила. «Элементарных вещей не понимаешь. Лузитанцы — перфекционисты, причем во всем. Едва только они переходят на новое поколение техники, как полностью перевооружают флот. Полностью, без изъятий. А это, заметь, очень немногие могут себе позволить. Поколения же в технике, как правило, меняются приблизительно в то же время, когда меняются и поколения баз. Все привязано к базам, понятно?» Ну и с некоторым сдвигом, естественно. К примеру, лузитанцы первыми поставили на вооружение корабли восьмого поколения и посчитали, что имеют шанс забрать себе эту систему. Она всегда была лакомым кусочком, знаешь ли? Ну вот они и двинули сюда парочку ударных флотов. И получили здесь по зубам. Понял? Ник медленно кивнул. Вот оно что. Здесь, похоже, все полностью привязано к периодичности обновления баз. Ну... Как в демократической системе все преобразования почти всегда привязываются к выборному циклу. Не к действительной необходимости их проведения, а к тому, какой срок по счёту действующего лидера и сколько осталось до следующих выборов. Интересно. Значит, лузитанцы первыми, ну или одними из первых, поставили на вооружение восьмое поколение кораблей, что сделало их на какой-то момент сильнее противников. Как минимум формально. И, пользуясь этим, попробовали загрести под себя сладкий кусок но сильно ошиблись с оценкой противостоящей им мощи и нарвались. После чего откатились и более не пробовали кокотку, а вернее эту военную станцию, которой она была когда-то, на прочность. После чего, в свою очередь, прошло столько-то лет, где-то 30-35, сменились базу, затем они приняли на вооружение следующее поколение боевой техники, на которой теперь и воюют. Но уже подальше отсюда. И сейчас готовятся где-то через 5-10 лет перейти уже на следующее, десятое поколение. «А вот интересно, насколько боевые возможности кораблей нового поколения превосходят предыдущие? Есть какие-нибудь оценки?» Когда он задал этот вопрос, Страшила поморщилась и зло пробурчала. «Тебе что, делать нечего? Ну, так поройся в сети, и не доставай меня!» Ник вздохнул и подключился к сети. И вот что выяснил. «В принципе, рост по всем показателям был небольшим. Процентов на 10-15». Но, в общем, это давало рост боевых возможностей почти в два раза. Минимум в 1,8. То есть, скажем, эсминец восьмого поколения уступал кораблю такого же класса, но уже девятого поколения в мощности силового щита на 15%. Скорости хода и маневренности на 10%. Дальности хода на 10%. Точности и дальности боя оружия на 15% возможностям непосредственной обороны на 10%, ну и так далее. Что приводило к тому, что в случае столкновения эсминцев восьмого и девятого поколений, один на один, у первого не было бы никаких шансов. У него на четверть быстрее слетели бы щиты, после чего боевой корабль, принадлежащий к более свежему поколению, измолотил бы соперника раньше, чем тот успел бы нанести ему сколь-нибудь серьезные повреждения. А вот дальше все было не так однозначно. Например, при встрече 2 на 1, то есть, вроде как почти равноправный, все уже очень зависело от умения командиров. Теоретически, используя большую скорость, а также лучшую маневренность и большую дальнобойность своего оружия, командир более свежего эсминца мог бы также почти безнаказан расстрелять своих противников по одиночке. Но вот если он ошибался, то оказывался под огнем двух кораблей, которые совокупно превосходили уже его по огневой мощи Пропорциональных коэффициентов где-то на 30-40%, в зависимости от условий боя. И теперь уже ему грозило лишиться щитов в тот момент, когда противники сохранят свои, вследствие чего они были способны привести его орудие к молчанию до того, как они окончательно лишатся щитов, после чего им остается только лишить его хода и добить изуродованный корабль, почти не понеся ущерба. Эй, ты как там, не уснул? Вырвал его из сети насмешливый голос страшил Трис. «Да нет», — Ник повернулся к ней и улыбнулся. «Просто последовал твоему совету и полез в сеть». «И много интересного накопал», — ухмыльнулась она. «Да», — согласно кивнул Ник. «Только вопросов еще больше появилось». «Ты вот что, пока отодвинь их в сторону», — уже серьезно, без обычного ерничания сообщила ему Трис. «Пришло время заняться делом. Мы подходим к шестому мусорному полю». «К шестому?» — удивился Ник. — Ну да. Страшила и бросил на него раздраженный взгляд. — Что, уже поджилки затряслись? — Да нет. Ник отрицательно мотнул головой. — Просто я думал, что паучок тебе дорог. Ну, хотя бы как память. Осоваться в шестое мусорное поле на невооруженном мусорщике. Он с сомнением покачал головой и закончил. — Ну, так я слышал. — Чтоб ты понимал, сопляк! — огрызнулась Страшила. Но не зло, а так, досадливо. Нехрен повторять с другими их глупые мысли. Нам сейчас срочно нужна турель непосредственной обороны, понятно? И новые установки ракет средней и малой дальности. Соваться на первое, второе и третье мусорные поля смысла нет. Там действительно остался один мусор. На нем много не заработаешь. Там у нас есть шанс только на то, чтобы стать мулами. А я хочу сорвать приличный куш. Но для этого мне надо вооружиться». Причем, лучше бы даже еще серьезнее, чем раньше. И что из изложенного должно убедить меня в том, что мы не лезем прямо к черту впасть? скептически поинтересовался Ник. Ничего зло реакнула, страшила Трис. Потому что мы туда и лезем. Но шанс у нас есть, точно. Особенно если ты перестанешь малоть языком и сядешь за консоль управления силовым щитом. Ник усмехнулся, развернув кресло, выдвинул на себя нужную панель. «Хорошо, партнер», — негромко произнес он, — «я тебе поверю. Но на будущее. Ставь меня в известность о своих планах до того, как мы вместе начнем работать над их воплощением. А то ведь я могу и не согласиться поддержать твою следующую авантюру». Страшила молчала несколько минут, но когда заговорила, в ее голосе Ник вроде как уловил намеки на виноватые нотки. «Когда мы подойдем поближе вон к тому искореженному крейсеру, по нам начнут стрелять плазменные турели». «Щит старайся ставить под углом. Прямо его пробьет с первого же выстрела. Понятно?» «Да», — спокойно отозвался Ник. Страшила покосилась на него, но ее партнер молча сидел перед консолью, набирая на ней какие-то команды. И лицо его было совершенно спокойным. Страшила Триска криво усмехнулась. «Пристегнись. Я сейчас стравлю атмосферу из командного блока и отключу генератор гравитации. Мой паучок, знаешь ли...» Не такой уж и грациозный. Это позволит мне делать более точные маневры и немного уменьшить повреждения, если нам все-таки залепят в борт, а не куда еще. Она сделала паузу и глухо закончила. Я попытаюсь сделать так, чтобы по нам успели выстрелить не более четырех раз. Но сколько по нам действительно попадут, зависит от тебя. Ник молча кивнул и натянул шлем. По ним выстрелили шесть раз, но попали только последним выстрелом отчего кораблик слегка закрутила вокруг своей оси и чувствительно приложила окрай пробоины, в которую страшила Трис попыталась загнать своего паучка с подогнутыми лапками, отчего траектория нарушилась и скорость упала почти до нуля. Вследствие чего, до того момента, как Трис удалось-таки осуществить задуманное, им в корму прилетело еще три сгустка плазмы, но воспрепятствовать этому Ник уже не мог. Щит был полностью истощен предыдущими попаданиями. И так-то, что он сумел удержать им пять попаданий, можно было считать почти чудом. «Черт!» — выругалась Страшила, торопливо отстегивая ремень. «Дьявол! Твари вселенной и вся ее изнанка!» — продолжала она, выскользнув из кресла, и двумя резкими, но четкими движениями забросила свое тело в открытые сейчас внутренние двери шлюзовой камеры, и спустя мгновение Ник почувствовал, как спасательный бот едва заметно качнулся. Похоже, Страшила открыла внешний люк по-аварийному. А затем через наушники скафандра до него донёсся её полной тоски вопль. «О, чёрт, чёрт, чёрт!» Когда Ник в свою очередь выбрался наружу, ему стали полностью ясны причины её огорчения. Вся задняя часть паучка была снесена напрочь. Треть пространственной рамы и два задних манипулятора полностью исчезли, вследствие чего сама пространственная рама также потеряла необходимую жёсткость. Так что в настоящий момент кораблик можно было сравнить с инвалидом, едва способным передвигаться. Несмотря на то, что двигатели у него были вроде как в полном порядке, резкое падение общей конструктивной прочности должно было привести к тому, что возможности «паучка» по разгону и боковому маневрированию и так не слишком уже впечатляющие, теперь упали на порядке. И это означало, что когда партнеры начнут выбираться из этой дыры, то турели успеют разнести их на атомы прежде, чем они выйдут за пределы радиуса поражения. Ник покачал головой и, уцепившись за какую-то искорёженную балку, торчащую сбоку, повис рядом со Страшилой Трис, продолжавшей изрыгать ругательство. «Что будем делать, капитан?» Негромко спросил он, когда поток ругательств наконец иссяк. «Что?» Страшила покачала головой. «Что, что? Сейчас будем уродовать моего паучка, вот что!» Тяжело вздохнула она. «Ладно, чего уж там, партнёр? Признаю. Это была дурацкая идея». Сразу же лезть к черту впасть. Так что наше сотрудничество заканчивается с первым же вылетом, если, конечно, мы из него вернемся. Она тяжело вздохнула и тихо прошептала: Кончился мой паучок. Ник некоторое время помолчал, а затем осторожно прикоснулся перчаткой скафандра к плечу страшилы. Слушай, я, конечно, новичок, без толочи все такое, но ты расскажи мне, что мы тут собирались сделать, а? Когда страшила ему все изложила, Ник задумался. Атрис сидела и молча смотрела на него. Не то чтобы с надеждой, но... А впрочем, да, с надеждой. Очень скрытый, даже затаённый, но именно с надеждой. И похоже, это для неё было очень новое или, вернее, почти совершенно позабытое ощущение, от которого страшило, даже не осознавая это, вроде как получала удовольствие. А затем Ник поднял взгляд на неё и улыбнулся. «Слушай», «А зачем вот так сразу торопиться? Давай-ка, знаешь что, попробуем все-таки забраться внутрь и снять какую-нибудь турель, а то и две. А вот если не получится, тогда и будем удирать». Страшила окинула настороженным взглядом и недоверчиво спросила. «Ты что-то придумал?» «Нет», — мотнул головой Ник. «Пока еще нет». «Но...» «Кое-какие мысли появились».